смолен добросовестно, демонстративно, почесав затылке, ухмыльнулся еще обаятельнее. — Давно? — Что, простите? — Давно изволите украшать своей персоной средства массовой информации? — Что-то я вас не припоминаю, а ведь такую девушку однажды увидевши не забудешь. — Я недавно, после универа. — Ясно, — сказал Смолин. — Вот только тут написано, вовсе не Инга Извольская, а Софья Лесникова. Вы же понимаете, псевдоним. Так красивее. Законы жанра. Жаль, право, сказал Смолин. Я лично Инг встречал много, а вот с красавицей по имени Софья в жизни не знакомился. Нет, серьёзно. Ой, да такое старомодное и нелепое имя. Ну, это дело вкуса, сказал Смолин, возвращая Инге, сонечки и Йоус Вайс. Я по паспорту тоже, знаете ли, чёрт-те что. Это как? Моментально поинтересовалась, она довольно-таки цепко смотрела. Ну, не во всю уж наивное соображает. Да так, пустяки, пожал плечами Смолин. Итак, что же вас в наше скучное заведение привело? Я бы хотел сделать репортаж. Понимаете, Василь Яключ, шустренькая, с первого раза запомнила, как Гош к нему обращался или наводила уже справки. Антиквариат ужасно интересная тема. Надо же, а я и не знал. Шучите? Нисколько. Мы люди невероятно скучные, серые, торгуем себе помаленечку. Но у вас же столько интересных вещичек. Она оглядывалась с неподдельным любопытством свежего человека, со стариной прежде не особенно и сталкивавшегося. Вот только простоватые они какие-то. Я слышал, есть коллекции старинного оружия, ювелирных изделий, всего такого. Вы мне не дадите адреса и телефоны каких-нибудь коллекционеров» смолен не то, что вздохнул про себя уныло, форменным образом взвыл. Голову прозакладывать можно, что эта лапочка ничья не подсадка, не подстава. Она по жизни такая дурочка, вот и всё. Подобные ясноглазые манюни в антикварных магазинах появляются достаточно регулярно, и нет у них других замыслов, кроме как и в самом деле сделать убойный репортаж, желательно с убойными фотографиями. И невдомёк этим труженицам пера, что серьёзный коллекционер конспирирует с почище Штирлица и к публичности стремится ещё меньше, чем резидент российской разведки в каком-нибудь Копенгагене, а уж особенно собиратели холодняка, ювелирки, вообще чего-то дорогого. Единственный известный Смолин пример, когда папаша Алиса Селезнёвой, то бишь фантаст Булычёв, в своих мемуарах откровенно засветил собственную нехилую коллекцию наград и главных уборов посредством откровенных фотографий, «Ну, быть может, классик жанра уже в лёгоньком маразме пребывал. Люди стопроцентно вменяемые так не поступают. Я совершенно точно знаю, что хороших репортажей про антиквариат много лет как не было», — сообщила Инга. «Говорила с коллегами, телевизионщиков расспрашивала, никто даже не помнит». «Неудивительно», — подумал Смолин. «Мы же все в твёрдом уме и здравой памяти, не Булучёвычей». «Ага», — сказал он весело. «Инга». «Вы, стало быть, хотите своё имя обессмертить звонким репортажем?» «Ну, не обессмертить, конечно, но тематика-то интереснейшая». «Да уж», — проворчал Смолин. «А были ли вы...» «Да я везде уже была». «С неприкрытой грустью», — поведала очаровашка. «В Дукате со мной вообще не разговаривали. Там сидел какой-то звероватый дед». «Ну да», — констатировал Смолин, — «на Фомичана поролась. Он в таких случаях поступает решительно. Алёша не было». Иначе Лёша непременно попытался б тебя аппетитную склеить, задуривая головёнку красивыми, но банальными росказнями. Он вас таких этим макаром с полдюжины уж опробовал. «Эльдорадо», — сказал он деловито. «Ой, да там только шутили и уворачивались. Во фрегате со мной вообще разговаривали, как с деревенской дурочкой или малым ребёнком. А в раритете вылез какой-то проспиртованный субъект и сходу принялся в сауну звать». «В очередном запое в Рубель-Рубель?» отметил Смолин. «Учтем, запомним». «Что же не пошли?» – спросил Смолин, всем видом показывая, что пошловато шуткует, и не более того. «С таким?» – девушку натурально передернул. «Нет уж, увольте!» – лапать даже пытался. «Мужчины его поймут», – сказал Смолин. Она сердито сверкнула глазами. «Тоже в сауну звать будете?» «Ну что вы?» – сказал Смолин. «Мы, старые педофилы, гораздо скромнее в потребностях. Максимум в кафе». «В кафе-то пойдете? Без задних мыслей!» Она глянула кокетливо. «Может быть, если и вы мне пойдете навстречу. Но я же вижу, что вы тоже начинаете...» «Ладно», — сказал Смолин, отступил на шаг и поднял лакированную досточку на шарнире, преграждавшую вход за прилавок. «Заходите. Колюш, вы всех обошли и ничего не добились...» Он видел краем глаза, что Гоша взирает на него осуждающе, но предпочел этого не заметить. Он и сам не понимал толком, чего же именно добивается то ли проверить эту кису на моральную устойчивость и в случае чего, простите за цинизм, отодрать со всем усердием, то ли порой ему приходило в голову, что не мешало бы обзавестись собственным каналом средств массовой информации. Мало ли что может случиться, мало ли какие коллизии возможны. Порой необходима как раз не конспирация, а огласка. В наши-то путанные времена, когда СМИ, хвостом их по голове, сплошь и рядом способны быть оружием, и даже не за деньги их можно купить, а в тёмную использовать. Давно об этом идут разговоры среди своих, но реально никто и пальцем не пошевелил. Быть может, пришла пора, в кабинете у него не должно быть ничего предосудительного, а потому Смолин, не колеблясь, повёл Ингу именно туда, любезно придвинул кресло, Поинтересовался коньячку, хотите? Что, вы тоже начинаете? В раритете мне водку предлагали из какой-то жуткой бутылки. но ну, у меня-то бутылки не жуткие, вполне гламурные. А потом? Куда позовёте?» Смолин тяжко вздохнул, очень даже театрально, протяжно, старательно, и подошёл к её креслу. «Бог ты мой! А вам не приходило в голову, милая Инга?» вы просто-напросто по-человечески понравились дурному романтичному старику. Ага, а ресницами-то затрепетала, хоть и с некоторым смущением, но и с явным удовольствием. Не родилась ещё так красотка, что негодует, когда её взглядом раздевают. Никакой вы не старик. Конечно, сказал Смолин. Значит, есть у меня шанс. Василий Яковлевич, произнесла она чуть ли не умоляюще, если вы меня хотите оставить, — Ни с чем, скажите сразу. — Ну что вы, Инга, — сказал Смолин, усаживаясь, — говорю же, вы мне нравитесь. В хорошем смысле. — Я понимаю, у вас, так сказать, служебный долг. Вот только уж, простите, не могу я вам давать ни адресов, ни телефонов. Не принято это, знаете ли. В нашем мире свои законы, очень даже суровые. Сегодня я вам дам сдуру телефончик, а завтра сшибет меня на людном перекрестке неопознанная машина, или пальнет в спину какой-нибудь декадент из двуствольного обреза. — Шутите? — ни чуточки сказал веска смолин глядя на нее серьезно, строго, печально. — Чем хотите, поклянусь, ни чуточки. — Вы себе и не представляете, что за народ серьезные коллекционеры? Какие у них возможности? Что это за персоны? Что они могут? Он понизил голос, наклонился через стол. — Молчать умеете? — Молчать умеете? Я вам говорю авторитетно, это самая настоящая мафия. Вот только получивший пулю в спину за длинный язык, в газеты не попадают, тут испокон веков шито-крыто. Ни нами заведено, ни на нас и кончится. И более того, если вы сунетесь к серьезному коллекционеру с глупыми вопросами, он вас может принять за бандитскую наводчицу, и начнут вас спрашивать так, что потом ни за что нельзя будет отпускать на волю в таком виде, вот и придется, вы хоть понимаете, во что лезете. Я к вам вполне по-дружески, говорю же, вы мне нравитесь. Ну да, цинично, как нормальному мужику, и мне думать не хочется, что с вами из-за вашей наивности может такое приключиться. Были печальные примерчики. Он замолчал, закурил и откинулся на спинку кресла, украдкой наблюдая за собеседницей. Ухмыльнулся про себя, Вся эта безжалостно навешанная на розовые ушки лапша достигла цели, девочка сидела поникшая растерянная, словно пыльным мешком ударенная. «Честное слово, я не шучу», – сказал он грубовато, закрепляя первый успех. «Всё так и обстоит. Иногда людей не находят вовсе, чтобы вы знали. Серьёзный антиквариат – это бешеные деньги. А где бешеные деньги, понимаете, а «Вы в самом деле, кажется, не шутите. У вас лицо стало такое...» «А как же, милая!» — ухмыльнулся про себя Смолин. «В нашем веселом ремесле талант лицедей необходим. числится на втором месте после чутья. И не такие мозги пудрили успешно. Так вот почему не бывает репортажей». «А вы как думали, Инга?» — сказал Смолин устало, тоном заботливого дядюшки. «Потому-то и не бывает». «Помните, несколько лет назад в Москве подорвали шустрого мальчишечку по фамилии Холодов? Я вам, конечно, ничего не говорил, а вы ничего не слышали. Только мы-то знаем, что там было на самом деле и какая лажа официальная версия. Мальчишечка с дуру сунулся в секреты столичной торговли антиквариата и не нашлось рядом человека, что предупредил, как я вас сейчас». «Что, правда?» — спросила она с самым убитым видом, уже без сомнения поверив. «Да я бы вам столько мог порассказать», — произнес Смолин. «Вот только спокойно жить хочется, да и вам, наверное, тоже. Ну как, Инга, убедил я вас?» «Да, конечно», — сказала она, понурясь. «Спасибо. Что ж, получается, совсем нельзя писать ничего?» «Ну что вы!» – жизнерадостно возразил Смолин, улыбаясь открыто и честно. «Главное, забудьте вы напрочь про оружие, драгоценные металлы, вообще про всё дорогое. Антиквариат, знаете ли, бывает и вполне обыденным. Вот посмотрите-ка налево. Это, да будет вам известно, отнюдь не корова». Обернувшись к стене всё ещё с растерянным, убитым, придавленным видом, очаровашка принялась рассматривать висевший под потолком череп с могучими рогами. Спросила, чуточку ожив, «А это кто?» «А это древний бизон», — сказал Смолин охотно, «который десять тысяч лет назад разгуливал примерно на том самом месте, где мы сейчас с вами сидим». «Сейчас я вам покажу еще и натуральный каменный топор первобытного человека, и кое-что еще. Хотите сотрудничать, Тинго? Я вам многое могу рассказать и показать. Могу даже взять на какую-нибудь сделку из неопасных, и репортаж вы сочините не один» вот только взамен вы мне твердо пообещаете что без моего предварительного просмотра ни строчки в народ не выпустите годится вам такое еще как воскликнула она отходя при том что не было ни единой публикации вот уж сколько лет я согласна конечно мы работаем бывает и в ночь полночь сказал смолин предположим я вас позднюю вечером соберусь куда нибудь выдернуть муж против не будет а я не замужем бывают еще и варианты «Нет у меня сейчас вариантов», — она глянула чуточку настороженно «А вы правда серьёзно о сотрудничестве?» «Не совсем», — сказал Смолин, ухмыляясь. «Я ж потаённый педофил. Я блондинок регулярно в фундамент замуровываю». «А ведь выгорит, пожалуй», — подумал он, раскладывая на столе всевозможные дешёвенькие, но весьма эффектные мелочи вроде подстаканника с дореволюционными чекухами старинных ключей и наконечников стрел. «Если не спешить, не спугнуть, не тащить сразу в койку, смотришь и выгорит». «Вот, почитайте для начала», — сказал он, подавая девушке купчую, — «это и в самом деле интересно. Если что-то непонятно, спрашивайте, я объясню». Смолин запер под поджарик ключом, терпеть не мог сигнализации, с их вечным мяуканьем вспышками обходился секретками. Вылез из машины, неторопливо огляделся. Две хрущевки классического вида, справа и слева два длинных ряда гаражей, выстроенных лет тридцать назад, а между гаражами спускается по обрыву к неширокой грязной каче бетонная лестница с покосившимися сварными перилами, составленная из двух бетонных маршей тех же хрущевок. Знакомый райончик, не таивший вроде бы никаких сюрпризов, а вот поди ж ты — Подойдя к верхней ступеньке лестницы, Смолин встал чуть в стороне, чтобы не мешать прохожим, посмотрел вниз. Кое-где трудами городских властей кача была облагорожена достаточно красивыми набережными, фонарями и скамейками, но здесь она оставалась в первозданности. Полоса медленной серой воды шириной метров 15 с усыпанными всевозможным мусором берегами. Смолин заглянул в карту, где рукой гонзица был старательно обведен чуточку неправильный квадрат, получившийся таковым ни от дрожания, ни твердой руки, а от того, что таким участок и был некогда в плане. Привязаться к местности было несложно, ошибки при первом осмотре возможны, но мелкие, ни на что принципиально не влияющие. Прилегающая к речке местность поросла жесткой невысокой травой. Как ни вглядывался Смолин... Он не разглядел остатков лигелей двухэтажного справного особняка и помянутых кирпичных мастерских. Разве что справа, метров на пять, протянулся совсем невысокий бугор, скорее уж угадывавшийся. Ну да, жалкие остатки одного единственного фундамента, черт его ведает, мастерской или жилого строения. Прекрасно известно, почему именно здесь не осталось камня на камне. Единственное местечко в Шантарске, где в девятнадцатом грохотал настоящий бой, а не просто ожесточенная уличная перестрелка. Вон с тех высот рвался в низину, закачу Полковник лопашенко с остатками своего полка и четырьмя трехдюймовками — это для него была самая короткая и удобная дорога, чтобы прорваться на сибирский тракт и уйти следом за отступающей армией верховного правителя. Полковник, прекрасно понимавший, что через часок-другой в тыл к нему выйдут наседающие кутевановцы, пошел ва-банк. Ну, а оборонявший со своими красными орлами этот берег горячий партизанский командир Кабарашвили тоже не собирался ни отступать, ни уступать. Вот и нашла коса на камень. Плюнув на экономию боеприпасов, лопашенко яростным огнем четырех полевых орудий буквально в клочья разнес и усадьбу Бессмертных, и два соседних дома, где засели с двумя пулеметами, не имевшие артиллерии партизаны, тогда только, потеряв не менее половины наличного состава, Раненый Кабарашвили приказал отходить. Бросив все орудия, полковник прорвался-таки на этот берег и добрался до тракта. Дальнейший его судьбу Смолин не знал, да и не собирался интересоваться. Когда жизнь немного наладилась, в развалинах обосновались воры-разбойнички с приличным древолюционным стажем и около года благоденствовали, но потом тогдашний начальник УГРО, дабы лишить элементов убежища, По договоренности с партийной властью устроил очередной революционный субботник, в ходе которого остатки усадьбы и прилегающих строений были в буквальном смысле сровнены с землей. Произошло это то ли в 22-м, то ли в 23-м, и так уж получилось, что больше в этих местах ничего не строили, город разрастался сразу в нескольких других направлениях, а до бывшей Новокузнечной 66, 67 и 68 – У всех последующих властей так никогда и не дошли руки. Еще раз сверившись с планом, Смолин окончательно убедился, что никакой ошибки или неточности быть не может. Вся бывшая усадьба бессмертных, пятьдесят с лишним соток, представляла сейчас голую землю, совершенно бесхозный пустырь. Только теперь до него дошло. Только теперь он проникся идеей покойного Никифора и, и вновь в который раз мысленно снял шляпу перед старым волчарой. Действительно, среди недостатков чепурного не было одного — мелочности. Не работал по мелочам Кощей, чего не было, того не было. Голова...